нина александровна и варя тоже встали с своих мест и испуганно молча ждали до чего это дойдет глаза вари сверкали и на нину александровну все это подействовало болезненно она дрожала и казалось тотчас упадет в обморок а коля так сто сегодня же сто тысяч представлю птицын выручай руки нагреешь